Глава 20 Как давно я мечтал схлестнуться с черным драконом в честной схватке, лицом к лицу. Сталь пела в руках своей дивной мелодии, поддерживая стремление к победе. Я ненавидел Ксавьера Бератокса и в то же время дико завидовал. Все бы отдал, чтобы оказаться на его месте. За последние месяцы я узнал о нем больше, чем за все предыдущие годы. И не скажу, что разочарован. На долю дракона выпали тяжелые испытания, которые он преодолел с честью. «Я, не задумываясь, прошел бы через любой ад, лишь бы знать, что в конце ожидает такая награда. Но, вы судьба капризная дама. Она подарила шанс, поманила возможным счастьем и так жестоко наказала, отдав мой приз другому». На самом деле, в глубине души дракон вызывал искреннее уважение и восхищение. Возможно, где-нибудь в другой жизни я почел бы за честь назвать его другом. Более достойного противника у меня и не было никогда. Но жизнь распорядилась иначе, и между нами всегда будет стоять она. Моя королева, мое созданное дитя, моя единственная любовь. Мали вам Она как наваждение, как глоток живительной крови, для проспавшего не одну сотню лет вампира. самосовершенство и очарование. И тем ужаснее кажутся те, кто решил быть похожими на нее. Мимолетный взгляд на Рагмира, который с собственническим видом прижимал к себе Софию. Неужели вместе? Что он в ней нашел? Сестра — лишь бледная копия моей избранной. В девчонке нет той живости, заразительного оптимизма и чистоты, которая сквозит в каждой черточке любимой. Чего стоила попытка форсировать события? На лицо невольно наползла дурацкая улыбка, которая сменилась горьким сожалением. Я приходил к ней каждое утро, чтобы просто побыть рядом, и исчезал до ее пробуждения, но в тот раз не удержался. Она была такая красивая, желанная, что у меня просто снесло крышу. Но если сначала Маля отвечала на ласки, вспыхивая и заводясь от каждого прикосновения, то, едва осознав, что происходит, превратилась в ледышку. Однако и тут умудрилась удивить, впервые проявив способности к магии. И это при том, как сильно в ней вампирское начало. Магия крови в ее исполнении будет убийственной. Вилмиру несказанно повезло, когда, появившись во дворце императора Сиртеи, застал драконов в гипнотическом трансе. Он просто взял всех тепленькими. Они даже не успели ничего понять, как лишились главного сокровища. Дни, проведенные рядом с Малей, я считал самыми счастливыми и несчастными одновременно. Она будто нарочно не замечала меня или держалась холодно. Более изощренной пытки не придумать и самому искусному палачу. Быть рядом с той, кто дороже жизни и не иметь права прикасаться, целовать. Сгорать в объятиях, ловить на себе восхищённый взгляд и летать от одной только улыбки. И я, как дурак, млел от одного её присутствия, бешено ревнуя ко всем мужчинам в замке. «Как же я тебя понимаю, дракон!» Мысленно хмыкнув, отразил сложный выпад. Меч, который запросто мог рассечь на двое, черкнул у лица. «Я отпрянул мгновенно, но полностью увернуться не удалось». Краем глаза отметил, как набухла кровью царапина на предплечье. — Силен. Этому удару учат немногих. Вон даже и получилось достать меня. — Хм. Ну откуда тебе знать, что кровь — это наша сила? Драгоценные капли, повинуясь моей воле, впитались в кожу, принося с собой приток свежей энергии и попутно сращивая рану. — Высшего вампира не убить простым клинком. — Вот если бы это был поединок магических сил, тогда остался бы шанс на победу. Посмотрев на Малли, отметил, как она взволнована. Хотелось верить, что переживает за меня. Ну и не осуждай и не пытается остановить. Ведь одно только ее слово, и никто не посмеет пойти наперекор. Пожалуй, и дракона не следует убивать, как бы этого ни хотелось. Тогда в глазах любимой буду выглядеть убийцей. Но если сломить противника, заставить признать поражение, показать, кто на самом деле достоин ее, тогда, быть может, у меня появится шанс. Женщины любят победителей. усилив напор, атаковал Ксавьера градом сложнейших ударов. Однако дракон пропустил лишь первый укол. Рана несерьезная, на такую и я бы внимания не обратил. Но все равно клыки наполнились ядом от одуряющего свежего аромата крови и нестерпимого желания впиться противнику в глотку как жаль что это честный поединок мой выпад разозлил бюротокса а может слабый вскрик мали которая поняла что ее драгоценный пока еще муж ранен теперь уже и неважно потому как дракон пошел напролом рисуя мечом элементы беспроигрышной комбинации которую я и сам надеялся использовать да так и не успел Противник находился в более выгодной позиции, а вот у меня не осталось ни единого шанса, чтобы избежать удара. Хорошие были у него учителя. Мали! Прокусив губу до крови, я погасил вскрик и не вздрогнул, когда холодный клинок прошил тело. Единственное, что было в моей власти, это сместить направление удара, чтобы сталь не поразила сердце. не я бы все равно не умер, восстановился со временем но эту схватку проиграл, а этого никак не мог допустить. Особенно, когда увидел, как расширились от ужаса глаза любимой, и из них брызнули слезы. Это лучшее подтверждение тому, что я ей не безразличен. Только ради этого взгляда позволил вонзить меч себе в грудь. «Люблю тебя!» — прошептал одними губами. «Прости!» То, как Малли рванулась из рук императора, что удерживало ее на протяжении схватки, подстегнуло к действиям. Хватило трех секунд. Первый — на то, чтобы одной рукой вытащить длинный клинок из своего тела. Второй — ударить в сердце врага, который уже мысленно праздновал победу и отвлекся на радостные возгласы друзей. И третий — чтобы отсечь дракону голову. Я хоть и планировал сохранить Ксавьеру жизнь, но сейчас передумал. Слишком уж большой соблазн раз и навсегда избавиться от соперника. Но того, что произошло дальше, никак не ожидал. Лезвие уже успело воткнуться в шею дракона, когда меня вдруг придавило необъятным ужасом и отчаянием, страхом перед невосполнимой потерей и дикой жаждой во что бы то ни стало защитить свое. Следом настиг истошный рев смертельно раненого существа, а солнце вдруг заслонило громадная тень. Неужели сами боги решили вмешаться? Почувствовав заминку, Биротокс выбил клинок из руки, не дав завершить последний удар. Но это единственное, что он успел сделать перед тем, как бездыханным рухнуть на землю. Нет, это были не боги. Драконица невероятно красивой радужной расцветки буквально упала на Ксавьера, разметав всех, кто стоял поблизости в стороны. «Меня спасла быстрая реакция, позволившая увернуться от опасности и переместиться на десяток метров». «Кто она? Что здесь делает?» — читалось в изумленных взглядах всех присутствующих. «Ну, дарийцы, понятно, удивлены. Но почему сами драконы смотрят на сородича, как на чудо?» «Она убила его!» — Мали забилась в истерике, вынимая душу своей болью. «Пустите меня к нему! Сделайте же что-нибудь!» «Спасите, Ксавьера! Убейте эту гадину!» Это ничего. Поморщился от скрутившего внутренности в тугой узел ужаса. Не моего, конечно, но ощущаемого как собственный. Так и должно быть. Боль потери — самое страшное. Но я удержу свою королеву, возьму все страдания на себя, заберу каждую частичку боли. Но все же любимая погорячилась приписывая чужие заслуги этой драконнице. Я действительно убил Ксавьера. Все видели мою победу и не посмеют оспорить право на приз. Я, смазанной тенью, приблизился к Денеметрика Субирратоксу. Очевидно, тот был раздавлен произошедшим, еще не до конца осознавая, что его сына больше нет. Потому и вздрогнул, когда я возник рядом. «Мали принадлежит мне! Я победил!» «Подтверждаю!» Серый как полотно император разжал руки. Мали, не видевшая ничего в попытках прорваться к теперь уже бывшему мужу, упала в мои объятия. Подхватив на руки драгоценную ношу, я решил убраться подальше. Савьер проиграл. «Мали моя!» «А со всем остальным Вилмир сам разберется!» и только слаженный, восхищенный вздох заставил обернуться и взглянуть на то, что творилось за спиной. Признаться, там было на что посмотреть. Радужная драконица, чешуя которой переливалась на солнце всеми цветами радуги, сияла так, будто внутри горело яркое пламя. алое с золотыми всполохами, оно пронзало каждую клеточку немаленького тела. Казалось, что поставшим вдруг прозрачными венам Течет горящая лава, в потоках которой какой-нибудь могущественный маг расплавил целую гору золота. Завораживающее и поистине уникальное зрелище. Такого я точно никогда не видел. Чего не скажешь об императоре. Тот упал на колени и чуть не молился на творящееся перед ним действо. Да что происходит-то? Игнорировать такое я не мог. Да и не было сил, если честно. Что-то неправильное виделось во всем этом. Взгляд так и возвращался к драконице, а все мое существо тянулось к ней, страстно желая согреться в лучах ее магии. Хаотичное движение лавы в жилах зверя постепенно приобретало направление. Все потоки стремились к центру, расположенному в грудине, туда, где у драконов находилось сердце. Сила, магия или энергия накапливались формируя гигантских размеров шар. Скоро он уже и не поместится внутри. И верно, достигнув критического размера, сгусток живой драконьей магии устремился наружу, к застывшему на земле телу. Казалось, что от соприкосновения с такой силой любой смертный сгорит в мгновение. Но нет, шар сначала растянулся, охватывая сиянием всего дракона. Проникая сквозь одежду под кожу, Он наполнял силой ослабленные каналы, лавой растекаясь по венам и заставляя замерзшую уже кровь вновь течь по руслам. Невероятно, но Биротокс оживал на глазах. А вся мощь, полученная от неизвестной спасительницы, сконцентрировалась у него в грудной клетке, повторяя контуры нового сильного сердца. На площади царила гробовая тишина. Столь редкой и невероятной по исполнению магии не видел ни один из присутствующих. Разве что императору знаком этот обряд. Глубокой признательностью, пониманием и отчаянной надеждой на благополучный исход была пропитана каждая черточка старого дракона. Как утопающий хватается за соломинку, так родители или влюбленные истово верят, что с дорогим существом все обязательно будет хорошо. Донометрикас снесдерживал сдерживал льющиеся по щекам слезы как и Ксения, беззвучно рыдающая у него на плече. Остальные же драконы едва не молились на это чудо и уже готовы были поклоняться новому радужному божеству. Судорожный первый вдох возрожденного дракона совпал с тоскливым воем драконицы, от которого мороз пошел по коже. В нем теплилась надежда на спасение, раздирала на части отчаяние, боль утраты и какая-то обреченная готовность разделить судьбу избранника. Очевидно, спасительнице нелегко дался обряд, на который она израсходовала все силы. Потускневшая чешуя и заметная дрожь в лапах были тому подтверждением. Кто же скрывается за этим изящным и подраконьей красивым телом? Смутные догадки цеплялись сердце острыми коготками сомнений. Если бы я не держал любимую в руках, то первый поверил, что там, рядом с Ксавьером, находится его истинная пара. А может, это она и есть? Какая-нибудь достойная сертейка из родовитого семейства, которая услышала зов и примчалась спасать свою любовь? Я мог сколько угодно утешать себя этим предположением. Но въедливый внутренний голос настойчиво намекал, что истинной парой для Биротокса является Мали. Но ведь этого не может быть. Она же здесь, в моих объятиях. София тоже неподалеку. Кто же ты такая, радужная ящерка? И будто ответом на невысказанный вопрос тело драконицы начало стремительно таять, обретая человеческие черты. Всего несколько мгновений, и на шею избраннику с радостным криком и слезами кинулась... «Мали!» Горло сжал тугой комок, а мышцы задеревенели. Девушка, которую держал в руках, сдавленно охнула. Прежде нежные объятия стали каменными, но мне плевать на ее боль, потому что она была подделкой, жалкой копией. Из горла вырвался хриплый рык. Я внезапно осознал, что потерял Мали. Потерял навсегда потому что вернуть ушедшего из серой долины одной лишь силой любви подвластно только истинной паре. Тело молнии прошило боль, а во рту разлилась ядовитая горечь от осознания факта, что сам собственными руками чуть не убил ту, которая мне дороже жизни. Мысль о том, что Мали ушла бы вслед за Ксавьером, придавила грузом вины и отчаяния, а также пониманием того что никогда не стану для нее чем то большим, чем друг или любовник. Обманка, которую продолжал сжимать стальной хваткой, нервно неравнодернулась, привлекая внимание. С трудом оторвав взгляд от настоящей Мали, целующейся с драконом, переключила внимание на подделку. — Кто ты такая? — прорычал сквозь зубы. — Я... Я все объясню! — заикаясь, залепетала девица. Ее липкий страх ощущался на кончике языка, а умоляющий и на что-то надеющийся взгляд будил жестокого зверя, жаждущего разорвать горло обманщицы. «Пожалуйста, ты ведь любишь меня, ее, и не тронешь. Ты ведь не обидишь меня, правда?» Мали, даже если бы и боялась, никогда не стала бы унижаться. Наоборот, ругалась бы и проклинала, доводя меня до бешенства. Стояла бы на своем насмерть. «Не смей говорить о любви, дрянь!» Встряхнул куклу так, что у нее клацнули зубы. «Отвечай, кто ты такая?» «С «София, сестра!» всхлипывая ответила она. «Да какая сестра?» Взвизгнула настоящая София, сверкая гневным взглядом. «Рагмир, подтверди!» «Я ничего не понимаю», — растерянно произнес младший вандоран «Все три девушки одинаковы. Я бы сказал, что две из них — живые копии Мали Ван Дорен. И я бы назвал оригиналом вон ту», — указал взглядом на настоящую Мали, прижимающуюся к саверу «Но ведь она дракон. А Дарийка, пусть и обращенная, не может быть драконом». «Может». Вмешался Данаметрикас. «Я свидетельствую!» Не так давно Мали посещала остров Стойвелл и оказалась на грани гибели. Лишь воды священного озера вернули ее к жизни. Я полагал, что это единственный дар, который она получила. Но нет. Великая реликвия посчитала ее достойной стать одной из нас. Полноценной истинной драконицей. Она доказала это, разделив свое сердце и жизнь с моим сыном. Так что, без всяких сомнений, это Малибератокс. А вот кто из оставшихся девушек моя приемная дочь, я определить не в силах. Не уверен, что она вообще здесь присутствует. У обеих в аурах есть отпечаток вампирской крови. А София, насколько мне известно, была человеком. В том-то и дело, что была. Вступил в разговор Вилмир. Девушка прошла обращение. По доброй воле, разумеется. Пояснил он вспыхнувшему гневом императору. Не так ли, Ксения? Данаметрика сбросил вопрошающий взгляд на супругу, и она кивнула, подтверждая правоту дариться. Одна из них — метаморф Раздался чуть охрипший голосок Мали. О сестре ауру подправили, чтобы от меня не отличили. «Вот, значит, как!» «И кому же предназначались подделки?» «Оснований не верить у меня не было, а вариант с метаморфом звучал правдоподобно, особенно в свете того, что Вилмир собирался воспользоваться их родовым амулетом. Выходит, против меня и решил использовать». «Это ты у него, вон, спроси!» — указала на старшего братца возлюбленная. Его с Тристаном Амареном делишки. А тот гад вообще меня убить хотел. Сначала в подземелье держал. Я, правда, сбежал оттуда. Но Амарен снова меня нашел и запер уже в своих покоях. Это он привел сюда метаморфа под видом служанки Лиеры. Эта дрянь специально поближе подобралась, чтобы изучить мою ауру, привычки и поведение. Как только состоялся бы сегодняшний обмен, «Меня бы и прикопали где-нибудь по-тихому!» «Гррррр!» — раздался угрожающий рык «Я и не понял, что сам рычу, словно зверь!» «Убью!» Дракон тоже рванулся отомстить за свою пару, но она не позволила ему рисковать. «Не спеши, Ксавьер!» Мягким, но не терпящим возражений голосом остановила мужа новоиспеченная драконица. я подозреваю Вилмир мог не знать о планах Амарена. По крайней мере тех, что касались убийства. Хм, пожалуй, я даже уверена в этом. Глава тайной канцелярии вел свою игру. Он хотел использовать мою смерть, чтобы ослабить обе империи. Взгляд полный сострадания брошен дракону. Второй же, не менее участливый, мне. Я без труда сложил два и два. Ни один из нас не пережил бы смерти Мали и отправился в Серую долину следом за ней. Сиртея лишилась бы единственного наследника, а Донометрикас вряд ли оправился бы после такой потери. В этом сам недавно убедился, смертельно ранив Ксавьера на его глазах. А в Дории с моей гибелью одним наследником стало бы меньше. Наемники, что преданы исключительно мне одному, взбунтовались и выступили бы против Вилмира. Луций уже не соперник. После изматывающих нападений дрылитов, волнений, связанных с возвращением бывшего императора и заговора в верхах, ему недолго осталось. Рагмир же еще слишком моло. Ему вся эта власть и вечные склоки даром не нужны. Да, неплохо Тристан все просчитал. Только в одном ошибся. Недооценил Мали. Человеческую девушку, обращенного вампира, и возродившегося дракона. Отшвырнув мерзкую девку в сторону, направился к воинам. «Мне здесь больше нечего делать». «Кальмен, стой! Ты куда?» — донесся в спину окрик Вилмира. «Подальше отсюда, брат!» Не оборачиваясь, ответил ему. «Разбирайся со своими проблемами сам». «Нет!» — прогремел полный отчаянной злости вопль ты не посмяешь уйти ты мне нужен клянусь что выполню все условия сейчас сегодня я замер осмысливая слова вилмира по всему выходило что он предлагал мали в качестве приза следовательно всех драконов подразумевалось пустить в расход одним махом расправиться с императорской четой и их сопровождением нет покачал головой, отказываясь от мечты. Даже если драконы погибнут, а Мали станет моей женой, ее сердце и любовь всегда будут принадлежать другому. Это если она еще переживет пару. Нет уж, лучше пусть все останется так, как есть. Хотя бы она будет счастлива. Теперь это не имеет смысла. — Вот как! — прошипел Вилмир. — Что же! «Ты сам сделал выбор, брат!» «Убить!» — отдал короткий приказ, чем вызвал у меня горькую усмешку Сегодняшний день запомнится как день великих разочарований. Лежащая на земле лже подскочила и, выхватив невесть откуда взявшийся кинжал, прыгнула на меня. «Стремительно! Для обычного человека и даже дариться! Но слишком медленно для дорра!» наемника, привыкшего убивать. Рефлексы, выработанные годами тренировок, сработали быстрее, чем я смог сообразить. Хлесткий удар, подсечка, мелькнувшая в руках сталь, и на землю падает безжизненное тело. С узкого лезвия клинка срываются алые капли. Кай! В глазах настоящий мали ужас, медленно сменяющийся облегчением. «Значит, она за меня испугалась?» «За меня? А не за сестру, которую, возможно, убил? Ведь еще не ясно, София ли это была, или Метаморф?» Вилмир тем временем медленно приблизился к погибшей девушке, опустился на колени. Лицо его застыло в маске горя, будто она была для него кем-то очень важным. «Неужели и в самом деле София?» Как создатель Вилмир должен остро чувствовать утрату? И меня бы достало отголосками. Нет, у меня вырвался вздох облегчения. Брат потянул за цепочку, что виднелось в вырезе платья, и вытащил амулет. Сдернул его с шеи и крепко стиснул в кулаке. Знакомое лицо девицы вдруг поплыло, преображаясь в совершенно другого человека. Я знал ее как лиеру «Туда ей и дорога!» Кажется, последнее высказал вслух, потому что Вилмир вдруг обжег ненавидящим взглядом. В руках его вспыхнуло смертельное заклятие, но воспользоваться он им не успел. Ревущая стена яростного огня превратила высшего вампира и тело Лиеры в пепел. Вот теперь гибель кровного родственника отозвалась в каждой клетке. Кровь вскипела так, Будто это я только что вспыхнул, как факел. Впервые в жизни и я потерял сознание.